Порода есть порода. Артанс. Понимая, что рано или поздно мне придется сдаться, я, тем не менее, более получаса упорно отказываюсь знакомиться с Жозефом Оберстом и, в конце концов, матушки на лицо приобретает цвет перезрелой клубники. Я велю служанке принести мне птифуры. В это время в комнату приползает Мирей, чтобы одеть меня и уложить мне волосы. Смотрясь в зеркало, я наблюдаю, как старуха полуслепыми слезящимися глазами изучает каждую шпильку, которую втыкает в мой парик. А вдовев молодой и бездетный, она, по-моему, когда-то ходила в няньках у маркиза делоне коменданта Бастилии, и считала его своим сыном, хотя подробности я забыла. Это один из скучнейших батюшкиных анекдотов пока меня наряжают и причесывают слышится голос матушки которая объявляет ожидающим господа вы удостоились большой чести скоро моя дочь присоединится к нам подите же подите Последние слова обращены к служанкам, которых она привела с собой в гостиную. Девушкам велели удостовериться, что из салона удалены все вещи цвета шартресс, любая мелочь желтого или зеленого оттенка. Приятная уступка мне и единственное средство воздействия, которым я располагаю. Думаю, эти оберсты вообразили, что скоро будут лицезреть чуть ли не саму королеву. Когда мое отражение в зеркале вызывает у меня удовлетворение, я отпускаю Мирей и, подхватив Пепена с его лежанки, выхожу в коридор. Двери салона теперь закрыты, перед ними меня поджидает Депис. Не исключено, что он подглядывал за моим одеванием в замочную скважину. «Восхитительно!» — бормочет Депис, облизывая губы, «как всегда». Я удостаиваю его улыбки, и он открывает двери салона, объявляя Мадмуазель артанс Артанс-Дюпомье». «Наша дорогая Артанс, вот и она!» — умильно восклицает матушка, пропуская меня вперед, чтобы я не сбежала. «Проходи, твое любимое место готово!» Я вплываю в комнату, чувствуя на себе взгляды оберстов и устраиваюсь на кушетке. Сажаю пепена на коленях и расправляю юбки, верхнюю из абрикосового кремового шифона и пышнейшие нижние. Когда я снова поднимаю взгляд, то вижу, что Вильгель Моберст и его сын во все глаза таращатся на моего пёсика, вынуждая малютку дрожать и скалиться, и я ничуть его не виню. Если бы правила приличия позволяли, я бы последовала его примеру. «Не смотрите на него», — приказываю я гостям, успокаивая бедняжку, — «он чувствует исходящую от вас угрозу». «Мсье Оберст, не переместится ли нам в галерею?» — предлагает батюшка. Наши родители гуськом выходят из салона и повисает долгая пауза. Рассудив, что не мне следует прерывать это неловкое молчание, я не произношу ни слова и просто разглядываю Оберста-младшего, поглаживая мягкую шерстку пепена. Это ведь молодому человеку полагается поражать даму обаянием и остроумием, не так ли? Жазев же, нервно сцепивший пальцы в замок, хранит молчание, и лоб у него поблескивает от пота. Наконец он все же подает голос. — У вашего песика есть имя? Мой питомец, похоже, соображает, что речь идет о нем, и злобно прижимает уши к голове. «И если вам так уж нужно знать, — отвечаю я, — его зовут Пипен. Снова пауза. «Какой он породы?» — напрашивается вывод, что Жозеф Оберст ничего не смыслит в моте. Я закатываю глаза, давая ему понять, что он рискует скоро надоесть мне. «Разве вы не знаете? Померанский шпиц. Эта порода происходит из Германии, как и ваш отец». Оберст-младший ничего не отвечает. «Это очень элегантная порода, и мне завидуют многие дамы», продолжаю я, поправляя на собаке ошейник. «Я подбираю ему одежки в тон своим нарядом». Жозеф Оберст протягивает моему любимцу тыльную сторону ладони, чтобы тот обнюхал ее, но Пепен тотчас встает на задние лапки, рычит и щелкает челюстями. «Тссс», — шепчу я, от души потешаясь и осыпая голову пёсика поцелуями. Пепен замолкает, но продолжает демонстрировать оскал, похожий на улыбку безумца. А я сообщаю юному оберсту, «Если вы думаете с ним совладать, у вас ничего не получится. Порода есть порода» а за нашими спинами щебечут птицы, беспрестанно перебирая прутья клетки перьями, точно затянутыми в перчатку пальцами.